Встав перед треснувшим зеркалом, чтобы собрать в охапку и свернуть кольцом тяжелую гриву своих длинных волос, черных, как вороново крыло. И вспомнила, как когда-то мама сидела вот на этом же самом матрасе подле неё и бережно расчесывала ей волосы гребешком. Я так скучаю по тебе, мамочка, пробормотала лусия, подводя глаза углем, потом добавила немного румян на щеки и губы. Наверное, я все же скажу папе. что нам надо вернуться в Гранаду, потому что мне нужен отдых. Впрочем, он, как всегда, найдет отговорку. Скажет, что у нас нет денег на такую дальнюю дорогу. Какое-то время она внимательно разглядывала свое отражение в зеркале. Потом подхватила шлейф и встала в позу. А сейчас я похожа на одну из тех кукол, что продаются в сувенирных лавках. Может быть, какой-нибудь богатенький па ее удочерит меня, возьмет к себе в качестве своей игрушки. она вышла из дома и пошла вниз по узенькой улочке в сторону оживленной городской улицы Баррио чино ее узнавали продавцы местных лавочек, бармены, посетители, они махали ей рукой в знак приветствия, что совсем даже не удивительно, ведь я должно быть перетанцевала во всех барах на этой улице, подумала Лусия. однако всеобщее внимание, как и вскинутые вверх бокалы в руках посетителей, приветствующих ее возгласами «Лакандела, королева».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 которые с готовностью спускали свои денежки на пиво и бренди. «Что с тобой, Лусия?» — осторожно поинтересовался Чили. «Со мной все в полном порядке?» — тут же отрезала Лусия. Еще не хватало, чтобы разговоры о ее неприятностях и бедах дошли до ушей Розальбы. «Нет, это не так. Я же вижу, что на сердце у тебя пустота». «Си, Чили, Ты прав», — сдалась наконец Лусия. «Сердце моё...» «Устала. И мне так одиноко». «Я понимаю тебя, но...» Чилли внезапно остановился и схватил ее за руки. Потом задрал голову вверх, словно считывая что-то с небес. И Лусия поняла. Он действительно что-то там увидел. «Тебя ждет встреча. О, да, именно так. Он придет И очень скоро. Фи, ты мне это и раньше говорил, и не раз. Все так говорил. Это правда?»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 Ахазе, видя, как буквально на глазах поднялось настроение у дочери, и от ее прежнего уныния не осталось и следа, лишь мысленно вознес благодарственную молитву Всевышнему. К их столику подошел владелец бара Манкуэт Эстебан Кортес. Он поздоровался с Лусией, расцеловав её в обе щеки. Потом повернулся к Менике. «Пришло время явить всем нам чудо своего таланта, Омбре. Покажи барселонцам, чего они лишились».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 тоненькая струйка пота покатилась по шее. Он триумфально закончил свою игру виртуозным пассажем. Легкая улыбка блуждала на его устах. Лусия почувствовала, что и сама улыбается, глядя на него. А в голове ее созрела вполне определенная и четкая мысль. Чили был прав. «Я завоюю тебя, Меники. Ты будешь моим».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 Меники бросил выразительный взгляд на Хазе, который уже сидел за стойкой бара в окружении других завсегдатаев. Он никогда раньше трех не встает с постели. Вот и отлично. А сейчас мне пора уходить. Я обещал еще выступить сегодня в вилла Роза. Меники взял руку Лусии и поцеловал ее. Буэнос Ночес, Лусия. Когда на следующий день Лусия явилась в кафе, Меники уже поджидал ее за столиком на открытой террасе.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 А я вот сижу в это время здесь и лопаю сардины на обед в твоем обществе. Грация за комплимент», — Меники иронично вскинул брови. «И что собираешься делать в ближайшее время?» «Карселлос организует для нас гастроли по провинции». «Карселлос? А кто это такой?» Еще один жирный и толстый импресарио, который зарабатывает себе денежки на нашем тяжелом труде», — пожала плечами Лусия. «Стану выступать в деревенских барах перед тамошней скотиной».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 Все здесь изменилось в лучшую сторону. Яркий солнечный свет потоками вливался в кухню через окна, освещая недавно побеленные стены. «Ну, так расскажи мне, как ты и почему ты здесь. Рассказывай мне все. Мария радостно рассмеялась, придвигая к дочери красивый резной стул-качалку. «Присаживайся. Наша труппа гастролирует в здешних краях. Вчера мы выступали в Гранаде, в кафе «Плаза де Ла Спасигас».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 «Мамочка, чуть помедленнее», — взмолилась Лусия. «У меня уже голова пошла кругом от обилия всех этих новых для меня имен. «Прости меня, Лусия, но я так растерялась, увидев тебя. Вот и мелю языком без остановки. И потом... Я все понимаю, мамочка. Мы обе волнуемся. Ведь мы так давно не виделись». Лусия положила свою ладонь на руку матери. Черты лица ее разгладились. «И я так рада нашей встрече.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 Чувствовала я тогда себя ужасно. Но, наверное, прошло еще пару месяцев, прежде чем я поняла, что мои недомогания отнюдь не связаны с тем, что я продолжала оплакивать Филиппе. Оказывается, это всего лишь такой прощальный подарок от твоего отца. Но скажу тебе честно, Лусия, Пепе для меня все И мое утешение, и моя радость. А ты бы послушала, как он играет на гитаре. Со временем он затмит Хазе, вот увидишь.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 «Конечно, мамочка. Ты права. одес, родная моя». Лусия порывисто обняла мать, чувствуя подступившие к глазам слезы. Боясь расплакаться, она поспешно вышла из пещеры и, не оглядываясь, зашагала вниз по пыльной тропинке своего детства.